«Смерть — единственный конец для злодейки». Гель Том 1, глава 1. Все было идеально. Даже наполовину ушедший под землю дом на одного человека, размером с ванную комнату, в котором я жила раньше. То, что я должна начать работать с завтрашнего дня, также не имело для меня значения. Я наконец-то сбежала из того адского дома, и получила свою свободу. Для счастья мне большего и не надо было. Но... Я вполне уверен, что сказал тебе вести себя тихо, как мышка, чтобы даже звука твоего дыхания не было слышно. Сказал мужчина. Он смотрел на меня полным отвращением взглядом, как будто я мерзкий жук. До меня дошли слухи, что ты вела себя как душевно больная собака, когда кронпринц вернулся с церемониального банкета. Этот убийственный взгляд, которым он, казалось, хотел спалить меня дотла, был мне знаком. В этом доме все смотрели на меня так. Однако то, что я постоянно с этим сталкиваюсь, не значит, что мне все равно. Какую цель ты преследовала, ведя себя подобным образом? Я не могла дышать из-за его ауры. От страха мои губы задрожали. Это случилось тогда. Прямо перед моими глазами появился белый прямоугольник и я смогла увидеть слова, написанные на нем в столбик. Первое. Откуда я знаю? Второе. У меня не было цели. Третье. Жалобным голосом. Ну, это... Что это? Я хотела спросить, что это было, но в моем горле словно что-то застряло, и я не смогла издать ни звука. Пока я молча стояла, не в силах выдавить из себя ответ, мужчина сказал мне с угрозой в голосе. «Лучше бы тебе говорить». Убийственная аура, которую я чувствовала, была настолько сильной, что причиняла мне боль. Я умру, если не отвечу. Инстинктивно я нажала на номер три в белом прямоугольнике. Ну, эм, это... Мой род, вопреки моему желанию, автоматически произнес те же слова, что были на прямоугольнике. Что? Что это? У меня по-идиотски отвисла челюсть. Я не верила, что сказала это. У меня нет никаких догадок насчет ситуации, в которой я оказалась. Я проснулась в незнакомом месте. Столкнулась с незнакомыми людьми, которых постоянно окружает убийственная аура. И я не могу надеяться проснуться от этого кошмара. Но, хм, это... Дальше. Похоже, мужчине не понравился неполный ответ. И со страшным лицом он скомандовал мне ответить нормально. И тогда в прямоугольнике появились новые предложения. Первое. Мне жаль. Этого больше не повторится. Второе. Эта тупая горничная первая начала ко мне приставать. Третье. Жалкие смертные унизительно ко мне относились. Ко мне. Единственной дочери семьи Эккарт. У меня не было времени все спокойно обдумать и выбрать самый правильный вариант. Я торопливо кликнула на подходящий ответ, учитывая текущую атмосферу. Хотя совершенно не представляю, что я должна сейчас говорить. Это результат моих недавних болезненных переживаний. Мне же... Мы бы не встретились друг с другом, если бы это могло быть решено простыми извинениями. Выбранная мной линия поведения была сразу же им отброшена. От его пронзительного голоса мое сердце ушло в пятки. Я невольно съежилась. Тогда мужчина холодно заговорил. «Пенелопа Эккард». «Пенелопа Эккард?» «Мы лишаем тебя имени Эккард на некоторое время». Эти слова и имя были очень знакомы. Я молниеносно подняла голову. Теперь я могла ясно видеть его лицо, которое не видела прежде. Человек, стоявший невдалеке от кровати, не был одним из жильцов этого дома. Он был иностранцем, которого я никогда раньше не видела. Голубые, бездонные, как океан глаза и черные волосы, напоминающие обсидиан. На его голове была белая полоса, похожая на знак зарядки телефона на которой было написано белое сверкающее слово. Интерес? Если мои глаза в порядке, то белое сияющее слово над головой мужчины — это определенный интерес. Никаких вечеринок или банкетов. Также тебе ни под каким предлогом не разрешается покидать комнату. Ты должна хорошо обдумать, что ты сделала неправильно, и подумать, как ты теперь будешь вести себя во время. На что ты смотришь? Безэмоциональное лицо мужчины нахмурилось — Как будто ему было неприятно, что я смотрю на него больше, чем нужно. Как будто ему было неприятно, что я смотрю на него дольше необходимого. Однако я никак не отреагировала и продолжила прожигать взглядом полоску над его головой. Интерес — 0%. Ни за что. Неосознанно я покачала головой несколько раз. Это было действительно невероятно. В самом деле. Слухи о том, что ты сошла с ума, были правдой. Мужчина мельком посмотрел на меня из-за моих странных действий, после чего отвернулся. Он направился к двери большими и быстрыми шагами, как будто не хотел оставаться со мной в комнате ни секундой дольше. Интерес 0% также отдалялся от меня. Что я сделала не так? Я задумчиво проводила взглядом покидающую меня фигуру. Затем почувствовала, что кто-то смотрит на меня с глумливой ухмылкой. Я повернула голову. И увидела человека с розовыми волосами, стоящего со скрещенными руками в тени двери. У него были такие же голубые глаза, как и у мужчины, который недавно ушел. На его лице была насмешливая улыбка. Интерес — минус 10%. Белое слово сверкало над головой парня. Оно даже в минус ушло. «Глупая женская особь собаки. Так тебе и надо. Божечки, какие нехорошие слова в сёдью. Навык призыв цензуры успешно применен». Несмотря на красивое лицо, он выругался ужасно плохими словами и вышел вслед за предыдущим человеком. Бах! Дверь захлопнулась. Я долго сидела с пустой головой в одиночестве. Мысли путались, и я какое-то время не могла понять, что это было. Немного подумав, я поняла, что это место и те два человека, которых я недавно видела, были мне знакомы. Это же неправда, верно? Я, наконец, смогла вернуть себе контроль над своим ртом, когда осталась одна. Но я не успела этого заметить. Я не могла поверить в случившееся. Не каждый же день такое происходит, особенно со мной. Такого не может быть. Я не могла поверить, что сцена из игры, в которую я играла перед сном, воплотилась в реальности. А я была одним из персонажей этой игры. Я все еще сплю. По-другому и быть не могло. Однако, сколько бы я не тянула себя за волосы и ни щипала лицо, я все равно не просыпалась от этого сна. «Нет, нет, нет, нет! Я сказала нет!» Пенелопа Эккарт. Злодейка популярной игры для девочек и героиня самого сложного режима. Том 1, глава 2. Богатая семья приняла сироту. Довольно романтично. Даже очень, если это сирота-девушка. Она была бы золушкой, если бы это было в романе или дораме. Вот только реальность отличается от всего этого. Моя мама умерла, а я подверглась издевательствам со стороны двух старших братьев, внезапно появившихся прямо перед закатом моей мирной жизни. Мне было плевать на их пренебрежение и брань в мою сторону. Их злые шалости с моей едой и кровом были нормой. Также они сделали мою школьную жизнь несчастной, превратив меня в грушу для битья номер один. Все потому, что второй брат был ненамного старше меня, и он провел один год в школе со мной. А после его выпуска издевательства стали еще хуже. После смерти жены их отца от болезни семья погрузилась в беспросветный мрак. Это случилось еще до моего рождения. Несмотря на это, эти больные на голову люди обвиняли во всем маленькую меня, как будто это я убила их мать. Они плохо ко мне относились а я не могла понять, почему. Я думала, может, я прокляла их мать этой смертельной болезнью. Я была ребенком, которого считали хуже нищего, живущего в чужом доме. Я бы предпочла вернуться в те времена, когда жила вместе с мамой в тесной комнатушке. Я заметно исхудала, а количество ран, шрамов и синяков росло так, как будто они заменяли мою потерю веса. Человек, которого я называю своим отцом, привел меня в этот дом, но совершенно обо мне не заботился. «Зачем ты привел меня сюда, если собирался так со мной обращаться? Просто отправь меня в детдом уже». Однако мои жалобы и отвращения ни на кого не повлияли. Лучше было от меня отказаться, жившей под опекой моего единственного родителя. Я бы пожалела об этом, если бы просила любви людей, относящихся ко мне хуже, чем к дикому животному. У меня не было денег». Не было места, где бы я могла остановиться, если бы ушла из дома. Так что я продолжала учиться, пока не выпустилась. Это позволило мне поступить в престижный университет. Не для того, чтобы получать признание сводных братьев и так называемого отца. Я делала это, чтобы сбежать из этого адского дома. В тот день, когда объявляли поступивших студентов, впервые в жизни, я, едва переступив порог дома, побежала к моему отцу со счастливой улыбкой на лице. «Отец, смотри, я прошла, прошла!» «Так, во-первых, назови причину, по которой ты ко мне пришла». И мне было сказано ни одного похвального слова, способного меня обрадовать. Меня это не заботило. Я пришла к нему не за поздравлениями. «Подпиши это, чтобы я смогла жить одна. Я хочу оправдать мои ожидания от университета, пока живу рядом со школой. Ты же можешь сделать это для меня, верно?» Отец нахмурился, словно это была неожиданная для него просьба. Но разве для них это невыгодно? Ребенок, которого они ненавидят, сам сообщает им, что хочет уйти. Разве это не должно их осчастливить? Ладно, я это устрою. План побег прошел гладко. Однако отец сглупил. Он оставил эту работу старшему брату, который готовился руководить семьей как наследник. Из-за этого теперь я вынуждена жить в наполовину ушедшем под землю помещении, пыльным и заплесневелом но все было хорошо. После того, как я покинула дом, моя жизнь стала прекрасна. Я забыла депрессивные времена средней и старшей школы, завела много друзей. Благодаря этому я получила возможность узнать о той игре. «Дамский любовный проект? Что за фигня? Это выглядит так по-детски?» Это была чудовищно популярная игра на телефоне среди моих друзей. Уже из иллюстраций и названия можно было сделать кое-какие выводы о типе этой игры. Мне не особо хотелось играть в это, но это приложение было очень популярно в школе. Не желая выбиваться из коллектива, я скачала игру, только чтобы быть в теме. И этот день совершенно случайно выпал на мой выходной. Игра разделялась на два режима – нормальный и тяжелый. Нормальный. Недолго думая, я нажала на нормальный режим – Я собиралась пролистать несколько первых глав и пойти спать. Игра открылась, и началось воспроизведение пролога, представляющего всех персонажей. Макне, дочь герцогской семьи, которая была потеряна из-за несчастного случая, возвращается и возвращает себе титул леди. Применение переводчика. Макне – это корейское слово, обозначающее маленького ребенка из одной семьи. Конец носки История начинается с выхода на сцену невинной и аккуратной главной героини под светлую, яркую и веселую фоновую музыку. Отталкиваясь от красивых, качественно прорисованных иллюстраций, я предполагала, что в игре нет ничего особенного. Неоднократное продыкание стрелами амура нежных сердечек мужских персонажей для поднятия их интереса. И в то же время ликвидация злодеев, накопление богатств и получение известности. В конце ты получаешь признание в любви от мужского персонажа с самым высоким интересом. Оу, это довольно весело. Игра с сентиментальным названием, которая казалась детской, была действительно очень увлекательной. Подробный, изящно спланированный сюжет. Множество проблем, которые не дадут тебе заскучать. И суперсовременная игровая система. Было видно, что иллюстратор вложил душу в свои рисунки поэтому я полностью погрузилась в игру. К тому же история игры была похожа на мою жизнь, так что у меня еще одна причина заинтересоваться ей. Среди мужских персонажей были два старших брата главной героини. В основном события истории проходили на фоне особняка герцога. Два брата младшей сестренки появились неизвестно откуда и нарушили ее покой, но даже не поприветствовали ее. Это похоже на то, через что я прошла сама. Но даже так... Отношение ко мне и отношение к героине отличалось, как небо и земля. Они сожалели, что побеспокоили свою сестру, а протагонистка понемногу забоевывала их сердца. Для меня этого было достаточно, чтобы полностью погрузиться в историю. Я, еще недавно собиравшаяся просто пролистать игру, теперь не могла от нее оторваться. Дойти до финала было легко, несмотря на то, что это моя первая подобная игра. Согласна, это было весело но слишком легко даже для такого новичка, как я. С самого начала интерес всех мужских персонажей как героини равняется 30%. Этот режим должен был называться легким, а не нормальным. Я увидела концовку с каждым персонажем за 3 часа. Затем на экране появилось окно с надписью «Скрытый конец» с рисунком замка на нем. Ха! Сотни долларов? Вы с ума сошли? Почему так дорого? Чтобы увидеть «Скрытый конец», Нужно было заплатить сумасшедшую сумму или пройти ветку каждого персонажа в сложном режиме. Чёрт, уже полночь. Я подумала об уроках, которые были у меня рано утром. Но это же не могло быть надолго. А, плевать, я пройду ее до конца. Я вела себя безрассудно, будучи под контролем игры. Обычно я бы не сделала ничего подобного. Я взволнованно нажала на сложный режим. На этот раз начался другой видеопролог, с грандиозной фоновой музыкой. Ой, героиня изменилась. Я не ожидала, что героиня в этом режиме будет другая. Это была злодейка из нормального режима, фальшивая леди из герцогского дома. История начиналась до появления героини из нормального режима. Так что она ощущалась как совсем другая история из другой игры. Может, поэтому игра так популярна? Детальная иллюстрация героини сложного режима появилась на моем экране прогнав остатки сонливости. Уникальная система этой игры не была похожа ни на одну другую. Это усиливало мой интерес к этому приложению. Сейчас злодейка, которая была сущим злом по сравнению с ангелоподобной героиней, завоевывала трепетные мужские сердца. Из-за этого я чувствовала необъяснимое волнение и восторг. Я приступила к основной истории в сложном режиме. Из-за того, что я завершила все руты в обычном режиме, я была чрезвычайно уверена в себе. Хотя этот режим назывался сложным. Я ожидала, что выбор правильного варианта будет лишь немного труднее. Как же я ошибалась. Блин, блин, почему я снова умерла? Сложный режим был исключительно тяжелым. Героиня была злодейкой из первого режима. Потому повышать интерес персонажей было чертовски тяжело. И это еще не все. После одной маленькой ошибки, С таким трудом поднятый интерес опустился до минимального, и игра закончилась. И это не просто обычный конец игры, а очень зловещая смерть героини. Почему это так экстремально? Иллюстрация также была очень реалистичной и жуткой. От картинки, на которой крон-принц перерезает горло героини, я нахмурилась. Что за безумная игра? Несколько раз я умирала из-за искреннего ответа в сложном выборе. Я была разочарована этой ужасной системой. О чем думал автор, создавая такую сложность? Я умирала так много раз, что стрессовала, продолжая играть. «Пожалуйста, позволь мне выжить хотя бы один раз! Пожалуйста!» Моей первоначальной целью было разблокировать скрытый конец. Но я уже давно об этом забыла. Я должна была увидеть, как эта бедная, несчастная злодейка не умрет, а будет жить счастливо, по крайней мере, с одним из мужских персонажей. В чем злодейка виновата? Если говорить на чистоту, это автор сделал ее злодейкой. В отличие от героини из нормального режима, которая получала всеобщую любовь, независимо от того, что я выбирала, над злодейкой только издевались, независимо от того, сколько любви она просила. И это напомнило мне о моей прежней жизни. Я увижу хороший конец, несмотря ни на что. Меня снова убили из-за старших сводных братьев. Скрип моих зубов был слышен по всей комнате. Не помню, сколько раз я уже здесь умерла. Мои руки, сжимающие телефон, дрожали. Думаю, я слишком эмоционально к этому отнеслась. Но я просто не могла остановить свои пальцы, раз за разом нажимающие кнопку сброса. И я начинала все сначала. Выбирала ответы, медленно повышала интерес и зарабатывала известность, очарование и деньги, чтобы открыть новый руд. «Блин! Почему? Почему?» Но я снова умерла. Я была раздражена до такой степени, что начала думать о покупке интереса за деньги. Если целью авторов было заставить игроков платить за проклятый интерес, то у них это прекрасно получилось. Они меня сделали. Я, человек, который как никто другой ценит деньги, хочу потратиться на это. Я не потратила все свои сбережения, но всю ночь горела желанием увидеть концовку хотя бы с одним персонажем. «Умереть и начать сначала. Снова умереть и начать сначала. Умереть, умереть и снова умереть. Я умирала до рассвета. Но до сих пор не увидела ни одну концовку. Чёрт, снова!» Я собиралась снова нажать кнопку сброса, но потеряла сознание и заснула с телефоном в руке. А когда я открыла глаза… «Пенелопа Эккарт», — сказал мужчина с белой шкалой над ним и светящимся словом, гласящим. Интерес — 0%. Мы лишаем тебя имени Эккард на некоторое время. Я была злодейкой игры, которую так и не прошла до конца. Том 1, глава третья. Леди, пора вставать. Услышала я чей-то шепот рядом. Несмотря на то, что я крепко спала, я быстро проснулась от еле слышного голоса. Я не верила в то, что со мной приключилось, и не могла заснуть всю ночь, мучаясь ожиданием пробуждения от этого сна. Я так сильно желала проснуться, что в процессе незаметно для себя погрузилась в объятия Морфея. «Леди!» — снова раздался осторожный голос. «Она обращается ко мне?» Те два голубоглазых молодых человека ушли, и я осталась в комнате совершенно одна. Это было мое последнее воспоминание. По этой причине назвать «Леди» здесь могли только меня. Я все еще дремала. Мысли путались, так что я была не в состоянии сразу ответить на зов. Спустя мгновение я услышала в шорох позади. К тому времени я почти встала и готовилась собраться с силами, чтобы подняться с кровати. Как вдруг по моему предплечью, прикрытому одеялом, словно прошелся электрический разряд. «Ай!» Мои глаза моментально распахнулись. Я вскрикнула и вскочила с постели, откинув одеяло в сторону. Затем я оголила свои плечи, чтобы проверить соднящее предплечье. э э это. Я была шокирована, увидев кожу ранее скрытую под рукавами светло-голубой пижамы. У меня отвисла челюсть. Предплечье было покрыто фиолетовыми синяками, оставленными иглами. Если бы это было не человеческое тело а ткань, то на ней не было бы так много отверстий. Алая капля крови на моей коже привела меня в замешательство. «Вы проснулись», — донесся беспристрастный голос рядом с кроватью. Я повернула голову на голос и увидела веснущатую девушку с каштановыми волосами. Это была горничная. На иллюстрациях у горничных не были прорисованы лица, и все они были одеты в одинаковый наряд. Девушка, стоящая передо мной, не исключение. Не знаю, куда она спрятала игру, которая ткнула меня, но в ее руках ничего не было. Она смотрела на меня с издевкой и с каким-то садистским удовлетворением. Что с ней не так? Почему она поступает так с человеком, который не сделал ей совершенно ничего плохого? Я открыла рот, желая ее отругать, но не смогла выговорить ни слова, как бы ни старалась. Почему я ничего не могу сделать в этой ситуации? Черт возьми! Почему я ничего не могу сделать в этой ситуации? Черт возьми! Когда я молча взглянула на нее, горничная сделала вид, что ничего не произошло. «Я приготовила вам воду в ванной, так что для начала идите помойтесь, леди». На ее лице сверкнула злая улыбка, когда она заправляла постель. Похоже, она привыкла так обращаться с этим телом. Я неподвижно сидела, закусив нижнюю губу. Но толчок у горничной вынудил меня пойти в ванную. Она сказала, что приготовила воду для мытья, но в пустой ванной была только бочка с холодной водой. Это была холодная, как лед вода, от которой у меня пошли мурашки как только я опустила в нее кончик пальца. Не ожидала, что она будет помогать мне с мытьем, но это слишком экстремально. В истории было несколько предложений о том, как ужасно относились к злодейке, но не было ничего конкретного. Я снова была вынуждена осознать и принять реальность. Я на самом деле попала в игру. Я потянула рукав, снова увидела ранку с засохшей кровью и задумалась. Как же так? Ничего подобного не было в ИК. Внезапно, в моей памяти всплыла картинка. Иллюстрация злодейки в платье с открытыми плечами. В отличие от других иллюстраций, на которых не было ни малейших дефектов, на иллюстрации злодейки были нарисованы несколько маленьких точек на предплечье. Ну, просто замечательно. А я-то думала, что это родинки. Если бы их не было, то, возможно, они были бы чем-то важным и упоминались бы в одной из историй, которые мне не удалось разблокировать. «Кто же знал, что это следы побоев?» «Невероятно!» Я снова была удивлена, насколько детальным был сюжет. «Леди, завтрак готов. Вы закончили?» Любезно поинтересовалась горничная с другой стороны двери ванной. «Скажите ей, что меня не устраивает ее кандидатура на место моей горничной!» Не имея другого выбора, раздраженная, я снова опустила руку в пробирающую до костей ледяную воду. «Для меня...» Много лет терпевший издевательство сводных братьев, это было не страшнее щекотки. В любом случае, для злодейки вроде меня было нормально желать оставить на этой твари такие же следы от игл. Но сначала мне нужно будет обо всем разузнать. Потому что, к сожалению, у меня нет возможности свободно говорить то, что я хочу. Когда я вышла из ванной, вытирая лицо полотенцем, я увидела стол, накрытый к завтраку, как и сказала горничная. Видимо, теперь... Я буду есть только в своей комнате. Возможно, потому что я была наказана старшим сыном герцога. Садитесь, леди. Горничная потянула меня за руку и усадила за стол. Но, сев на стул, я не могла не нахмуриться. Приготовленная для меня еда совсем не выглядела съедобной. На тарелке был кусок голубого заплесневелого хлеба. А в миске был густой серый суп, в котором плавали неопределенные твердые частицы. «Поторопитесь и съешьте это. Я знаю, что вы голодны». Горничная широко улыбнулась и попыталась вынудить меня это съесть. Я сжала зубы и впилась в нее взглядом. Перед моими глазами появился белый прямоугольный экран. Первое. Хлопнув по столу. «Что это? Ты сумасшедшая? Немедленно приведи ко мне шеф-повара. Сейчас же!» Второе. Засунуть вилку в горничной в рот. «Ты предлагаешь мне есть то, что даже собаки не едят? только после тебя. Третье. Съесть. Я уже дважды проигрывала в этой сцене. Когда я выбрала первый вариант, все слуги побежали жаловаться герцогу, что их, бедных и несчастных, обижает нехорошая злодейка. Сын герцога услышал о деяниях злодейки, пришел в ярость и запретил давать ей еду и воду. Так она умерла от голода. В следующий раз я выбрала номер два. Тогда сын герцога, который просто проходил мимо, набросился на злодейку, чтобы помочь горничной. В процессе злодейку грубо толкнули, и она упала на пол, а вилка, на которую бедняга легла, проткнула ей шею. Это была действительно нелепая смерть. В конце концов остался только один вариант. Вся эта сцена, вероятно, была эпизодом, содержащим историю отношений между злодейкой, ставшей впоследствии героини, и слугами, работавшими в особняке долгое время. Однако, я не хотела смотреть, как над героиней издеваются в начале, поэтому просто пропустила этот эпизод и перешла к следующему, в котором уже дважды умерла. И я так сделала, потому что у меня была возможность разблокировать десятки эпизодов, даже не пройдя один из предыдущих. Но прямо сейчас у меня не было кнопки «назад», которая могла бы отправить меня к странице меню, где можно выбрать эпизод. Чёрт. Тоскливо взглянув на горничную, стоявшую рядом, Я медленно нажала на номер три. В ту же секунду я утратила контроль над своим телом. Мои руки взялись за ложку и зачерпнули ею сомнительно съедобный суп. Возможно, мое нежелание это есть повлияло на действия моего тела, так как чем ближе приближалась ложка к моему рту, тем сильнее тряслись мои руки. Капли серой жидкости упали на стол. Но как бы ни было сильно мое желание, я не могла остановить руку, несущую столовый прибор. В конце концов, ложку заснули в мой открытый рот. Я чувствовала серую жидкость на языке. Оно было просто ужасно на вкус. Это не еда. Это вареные отбросы. Мое тело продолжало двигаться само по себе и проглотило жидкость. Мерзкий бульон попал из моего рта в горло. Наблюдавшая за этим горничная ахнула, как будто она не ожидала, что я реально буду это есть. «Меня сейчас вырвет». Я проглотила. И затем изо всех сил пыталась забыть эти отвратительные ощущения. Я думаю, одного раза будет достаточно. Я бы не умерла, съев всего ложку от просов Я благополучно вздохнула, так как благополучно завершила эпизод. Но я заблуждалась. Моя рука, держащая ложку, не собиралась останавливаться на этом. Что ты делаешь? Что? Даже после всего этого я была вынуждена пихать заблесневелый хлеб с супом в рот. Не по своей воле, разумеется. Горничная побледнела, наблюдая, как я самой себе насильно скармливаю испорченное блюдо. Мое тело, выполняющее эти безумные действия, остановилось, когда пришел герцогский сын. «Что вы делаете?» «Юный господин Рейнельд. От его внезапного появления горничная запаниковала. С другой стороны, у меня не было времени обращать на это внимание. Мне нужно было закрыть рот обеими руками. Я так много проглотила. Я чувствовала, что все, что я сегодня съела, могло в любой момент выйти наружу. Почему я должна это все переживать? Я уже испытывала подобное, еще до того, как попала в игру. Бесчисленное количество раз мне пришлось страдать из-за двух сводных братьев в том адском доме. Но теперь я должна пройти через это еще раз, только в вымышленном мире. Ниточка слюны тянулась от моего рта к ладони. Изнутри... Меня раздирало отвращение и несправедливость от этой ситуации. Я тяжело дышала, как человек, выпивший смертельный яд. Видя это, розово-волосый подошел ко мне. На его лице был шок. «Эй, ты в пар...» Он замолчал на полусловие. Он застыл, в еще большем шоке, когда увидел, что было на столе. Хлеб с голубой плесенью, просроченный суп. Это был полный беспредел. Никто бы не догадался, что это было подано на завтрак для леди из герцогской семьи. Даже простолюдины не стали бы есть эти отходы на завтрак. Добрая половина этой еды отсутствовала, а его бледная младшая сестра прикрывала рот. Розово-волосый повернулся к горничной и одарил ужасающе хмурым взглядом. — Эй, чем ты сейчас ее кормила? — Юный господин, э, это, ну... Горничная побледнела от его убийственной ауры и задрожала от страха. Очевидно, он все понял. Даже случайный прохожий догадался бы, что фальшивая леди, которая всегда раздувала скандал из любой мелочи, без жалоб ела испорченную еду, приготовленную для нее. розово прикрикнул на горничную, которая не отвечала должным образом. «Как ты посмела унизить нашу семью? Простая горничная так относится к тому, кому она служит!» «Юный господин, это... это недоразумение, юный господин!» «Проваливай! Убирайся из этой комнаты!» и «Юный господин!» «Я сообщу об этом моему отцу и брату. Здесь есть кто-нибудь?» «Дворецкий!» Том 1, глава 4 «Дворецкий!» — крикнул он в сторону двери. Через некоторое время прибыл Дворецкий, вместе с многочисленными слугами. Второй юный господин, что случилось? Уведите и заприте эту тварь в темнице. Юный господин, я сожалею, юный господин, юный господин!» Горничную, действовавшую мне на нервы все утро, выволокли из комнаты по первому слову розововолосого. Я никак не участвовала в этом, потому что была слишком занята своим телом. Я бессильно облокотилась на стол, все еще прикрывая рот. Розововолосый протянул ко мне руку. Он слегка сжал мои плечи. Это было неожиданно и довольно нежно. Эй, ты в порядке? Почему ты просто сидела там и ела это? Ты должна была закричать и перевернуть стол, устроить скандал, как ты обычно делаешь, идиотка. То он со мной воюет, то пытается утешить. Он абсолютно такой же, как розововолосый персонаж из игры. Если бы я это не ела, ты бы заколол меня вилкой. Я была раздражена. Я хотела высказать все, что о нем думаю но окна выбора не было, и я не могла издать ни звука. Ах, все закончилось, да? Благодаря помощи неожиданно появившегося парня я смогла уделать эту горничную. Но я не чувствовала благодарности за это. Разве только эта горничная издевалась над злодейкой? Нет. Скорее всего, личная горничная была только одной из них. Не исключено, что все в особняке вытирали об злодейку ноги и думали о ней так же. Этот человек сделал вид, что ничего не случилось, даже когда своими глазами увидел жалкую злодейку. В этом доме преобладает именно такое отношение к ней. Прошло не так много времени с тех пор, как я проснулась, но я уже очень устала. «Эй, ты ужасно выглядишь. Тебе нужен доктор?» Розововолосый, казалось, был обеспокоен тем, что я не отвечала на его вопросы. Его голос был нерешительным. То, Как он наклонился и нежно провел рукой по моим плечам, выглядело так, как будто он действительно переживал за меня. И это снова случилось. Белый квадрат снова появился передо мной. Первое. Не твое дело. Второе. О ком ты беспокоишься? Выйди из моей комнаты. Третье. Не притворяйся добреньким. Это отвратительно. Это было ужасно. Я должна была принять единственно верное решение в этой ситуации, чтобы выжить. Я выбрала наиболее безобидный вариант из трех, подготовленных авторами. «Не... не твоё дело!» Это был ответ, который соответствовал моим чувствам тогда, поэтому я всем сердцем хотела его выбрать. Однако, так как я пыталась сдержать этот «завтрак» в себе, голос вышел слабым. «Ты...» Разововолосы нахмурился, разобрав, что я сказала. Но только на мгновение. Когда я снова посмотрела на него... Его лицо было таким холодным и безэмоциональным, что у меня пошли мурашки. Может быть, мне показалось. Я была не в состоянии, чтобы следить за чем-то. Парень низко ко мне наклонился, чтобы проверить мое состояние. «Да, то, что ты делаешь, не мое дело, даже если ты ешь, что придется, а потом страдаешь от этого, как попрошайка», — сказал он мне то, что мало кому бы хотелось услышать. «Ни один доктор в особняке Эккард не потратил бы своего драгоценного времени на себя». Над его головой светилась надпись «Интерес минус 3%». Процент его интереса вырос. Вчера он равнялся минус 10%. 7% кажется просто огромной суммой, когда вы думаете о том, как сложно поднять интерес всего лишь на 2% или даже 1% в сложном режиме. Если бы я знала, что интерес так сильно вырастет, Я бы прошла этот эпизод первым. Но я не была счастлива. Меня даже не интересовало, что процент интереса настолько поднялся. Ведь он все еще был отрицательным. Я оторвалась от белого друга. Прополоскала рот у раковины и посмотрела в зеркало, чтобы увидеть в нем бледное лицо красивой девушки. Пенелопа. Звуки, которые я не могла произнести, даже если действительно хотела. Без проблем выговаривались и сейчас, когда я осталась одна. Когда я заговорила, девушка в зеркале повторила за мной. Большие бирюзово-зелёные глаза сверкали, как два изумруда. Розовые волосы такого же яркого оттенка, как цветок азалия. Великолепная, прекрасная девушка с шикарными волосами, разлетающимися при каждом моем движении. Но, как не посмотри, это не мое лицо. Пенелопа Эккард. Эккард, ха! Эккард. В игре это единственная фамилия герцогской семьи Империи Инка. В последнем эпизоде, до которого я дошла, который был, по сути, лишь началом сложного режима, и где я много раз умирала, первый сын герцога лишил меня статуса. Потому что я выбирала ответы, соответствующие характеру персонажа. Это был просто бездумный выбор. К счастью, чем больше я умирала, тем больше разных вариантов пробовала если бы я этого не делала? Подумав об этом, я глубоко вздохнула. Хах, милая, очень, очень миленькая. По крайней мере, я чрезвычайно симпатичная. Когда она была на иллюстрациях, я считала ее привлекательной. Но когда я увидела лицо Пенелопы вживую, то поняла, что красота, которой она обладала, не может существовать в этом мире. Если бы это было до того, как я покинула дом, я бы, возможно, была восхищена и восхваляла бы красоту Пенелопы. Также, вероятно, я бы приняла эту невероятную ситуацию с восторгом. Думать, что эта жизнь была даром Божьим для ничтожной меня. Однако мне не удалось выстоять и, наконец, сбежать из этого адского дома. Я была принята во всемирно известный университет. У меня появился дом, в котором я могла полностью расслабиться, хотя он был маленьким и грязным. После того, как я покинула двух сводных братьев, У меня ничего не осталось, кроме вещей, с которыми я проложила дорогу к своему светлому будущему. Что я пытаюсь сказать? Жизнь Пенелопы, в которой любая мельчайшая ошибка может стоить мне жизни, не была лучше. Совсем. Она была гораздо хуже. Другое дело, если бы я была хотя бы героиней нормального режима, любое решение которое приводит к хорошему концу. Но почему? Но почему так не повезло мне, только что сбежавшей из ужасного дома. «Почему я?» Я закричала, хлопнув по раковине. Красивое лицо девушки в зеркале исказилось в страшной гримасе. Она выглядела больше разъярённой, чем грустной, и это делало ее похожей на главную злодейку в игре. Я глубоко вздохнула и провела рукой по волосам, откидывая их назад. Я подумала о Пенелопе. Пенелопа Эккард — злодейка игры и героиня самого сложного режима. Пенелопа на самом деле была простолюдинкой без фамилии. Пенелопа росла с бедной матерью и постоянно переезжала с места на место. Она случайно заинтересовала герцога, который отчаянно искал свою потерянную дочь Макне. Когда больная мать скончалась, ее приняли в семью герцогов Эккарт. Была только одна причина, по которой она смогла стать леди герцогской семьи. Все благодаря тому, что внешне она была похожа на потерянную дочь герцога. Розовые волосы, унаследованные от покойной герцогини, и голубые глаза, символизирующие семью Эккарт. Я вспомнила второго сына герцога, которого видела не слишком давно. Его волосы были прекрасного розового цвета. Однако цвет волос девушки в зеркале был ближе к огненному, чем розовому. И глаза бирюзового цвета несколько отличались от цвета глаз остальных членов семьи. Он должен был продолжить поиски своей дочери, почему он решил взять первого попавшегося ребенка. Когда Пенелопа выросла, она больше не была похожа на его дочь. Герцог потерял к ней интерес и вскоре совсем забыл о ней. Рядом с Пенелопой больше неинтересно герцогу, остались только сводные братья и слуги, притесняющие ее. Это так похоже на мою жизнь, что даже неприятно. Жизнь Пенелопы И то, как к ней ужасно относились, ужасно походило на то, что было со мной. Я не заметила это, когда играла в игру. Внезапно я почувствовала себя подавленной. Фальшивая леди. Все слуги в особняке называли Пенелопу подделкой. Пенелопа была с ног сногсшибающе красива, но в глазах других она была всего лишь копией оригинала. Может быть, все было бы по-другому, если бы она была милой с другими. Но только из-за того, что она была единственной девушкой, вошедшей в семью, у нее был поганый характер. В прологе это объяснялось так она никогда никому не доверяла, была похожа на свернувшегося ежика. И где бы она ни была, что бы ни происходило, она всегда доставляла неприятности. А я еще удивлялась, почему все варианты ответов были такими ненормальными. Я кивнула, наконец, поняв, почему все ответы были с приветами. По сути Пенелопа была злодейкой, могущество которой заключалось в ее фамилии. В отличие от героини нормального режима, она выглядела резкой и едкой. Но я, кажется, поняла Пенелопу. Всего день. Нет, несколько часов. Я всего несколько часов испытываю то, как с ней обращались. Но думаю, этого достаточно, чтобы понять, какой была ее жизнь. Даже если ее называли подделкой. Как они могли будить ее, тыкая иголкой? Несмотря ни на что, эту девочку герцог подобрал лично. Ни одна горничная не будет так будить других горничных. В двенадцать лет Пенелова была принята в семью герцога. Если она подвергалась насилию уже с того дня, ребенок не может дать отпор взрослым, которым плевать на его крики. Не из-за этого ли ей было суждено стать злодейкой? Никто не может изменить тот факт, что над ней издевались вплоть до сегодняшнего дня. Ни один персонаж не был милосерден, и своими жестокими и безумными поступками они убили пенелопу изнутри. Мне ее даже немного жаль. Я подняла руку и погладила нежную, мягкую щеку пенелопы. Девушка с ярко-розовыми волосами, отражающаяся в зеркале, выглядела печальной. Вместе с этим я избавилась от жалости к другим. Ха! Посмотрим, кого тут еще нужно жалеть. У меня не было времени думать о ненужных вещах. Теперь я была пенелопой. А значит, я могу умереть от рук мужских персонажей, как пенелопа в игре. Когда я вспомнила об этом, мне стало страшно. Том 1, глава 5. Я бросилась искать ручку и бумагу, как только вышла из ванной. Мне нужно найти способ выживать, пока я остаюсь пенелопой. В сложном режиме было трудно поднять интерес даже на единичку, а его уход в минус равносилен смерти. Со вторым сыном герцога все еще хуже. Его интерес уже отрицательный. Если его интерес не станет в скором времени положительным, я умру. Возникла необходимость в систематизации имеющейся у меня информации об игре. К счастью, у фальшивой леди все-таки были некоторые вещи, причитающиеся ей как леди. В огромной комнате находился роскошный книжный стеллаж и стол. Не стесняясь, я подошла и села за стол. Затем окунула кончик пера в чернила. Сначала персонажа. Всего в игре было пять мужских персонажей. Два сына герцога и крон-принц. Волшебник, рыцарь. В начале сложного режима у них нулевой или отрицательный интерес. Тогда как в нормальном режиме у всех по 30%. Я записывала все, что помнила, на чистом листе бумаги. Первый. Дерек Эккард. Старший сын герцога. Фактически молодой герцог. Дерек был типичным дворянином. Он вообще не интересовался Пенелопой. Был слишком занят подготовкой к становлению следующим герцогом семьи. Однако он чувствовал глубокое презрение и ненависть к ней. За то, что она заняла место его кровной сестры. В игре Дерек редко убивал Пенелопу. Несмотря на это... Он не забывал наказывать ее всякий раз, когда она ошибалась. Тогда игроку выдавали штраф и ограничивали выбор действий. Как и сегодня, я не могу покинуть комнату из-за вчерашнего наказания. Ну да ладно, следующий. Младший сын герцога, Рейнальд Эккарт. Он, ну, тут даже нечего объяснять. Гиперактивный придурок, никогда не упускающий случая сцепиться с Пенелопой. Так как он главный среди тех, кто издевался над Пенелопой, Неудивительно, что он начал изводить ее первым. Невероятно, но из-за него Пенелопа всегда отправляется в мир иной весьма необычным способом. «Как я погляжу, эти двое чем-то похожи на сводных братьев из моего родного дома. Не так ли?» Я щелкнула языком, перечитывая то, что написала о них двоих. «В нормальном режиме и братьев самые легкие, потому что у них была чисто братская любовь к героине, а не романтические чувства» так как они родственники. Однако Пенелопа не была кровно связана с этими двумя. Следовательно, у нее есть все шансы получить концовку, отличную от той, что была в нормальном режиме. Однако я покачала головой. Я нарисовала большой крест на их именах, написанных на бумаге. У меня нет ответов к их рутам. Эти двое безнадежны. Кроме того, интерес Рейнольда в самом начале отрицательный. Даже не нулевой, сразу негативный почему он должен быть отрицательным. Как и сказал автор, это все бесполезно. Лучше просто откажитесь от концовки с Райнельдом. Как человек, которого тошнит уже от слова «брат», я решила, что не буду даже пытаться. Следующий крон-принц. Калиста Регулус, наследный принц. Информация о нем у меня была только из нормального режима. Наследный принц, переставший ценить свою жизнь из-за несчастных случаев в детстве, Встречает подобную ангелу главную героиню, которая исцеляет его сердце, после чего он подвергает злодейку Пенелопу заслуженной каре. Это было справедливо, но для Пенелопы крон-принц был словно мрачный жнец. Он чаще всего убивал Пенелопу в сложном режиме. Я нажимала кнопку сброса так много раз в его руте, что даже не помню, что происходило тогда в игре. Лучше мне не шататься рядом с местами, где он может быть. Я вспомнила иллюстрацию, где Калиста несколько раз перерезал мне шею. У меня по спине пробежал холодок. Вычеркнуть. Я раз за разом вырисовывала крест на имени Крон-принца. Затем я быстро перешла к следующему. Винтер Верданди. Волшебник и Маркиз. Он использовал личность как мага, так и Маркиза. В обмен на информацию и магические предметы он мог узнать, что протагонистка — потерянная дочь герцога. После этого он получает данные о злодейке — строящий коварные планы. Далее он либо предупреждает героиню, либо сам устраняет опасность. Кроме того, он был самым полезным персонажем в плане получения известности и очарования. Он представлял романтично-сказочное чародейство в нормальном режиме. Милейший человек, помогающий протагонистке из тени. Но я не знаю, какой он в сложном режиме. Я увлеченно умирала от рук кронпринца и двух сыновей герцога, и даже не приступила к руту Винтера. В любом случае, он гораздо более многообещающий по сравнению с тремя предыдущими парнями. Поэтому я решила оставить его в списке. И последний. Эклипс. Как рыцарь герцогской семьи, Эклипс был простолюдином. Одним вечером герцог, гуляющий по городу, увидел Эклипса, выдающегося фехтовальщика, купил его, заплатив немалую цену, и привел к себе, чтобы сделать из него спарринг-партнера. Позже он становится самым молодым мастером меча и получает дворянский статус. Эклипс – единственный из пяти мужских персонажей, с которым стоит ожидать концовку. Только он симпатизировал Пенелопе до самого конца. Пенелопа была его последним хозяином, и, я думаю, именно поэтому он меньше всех мешал ей запугивать главную героиню. Хотя я никогда не встречала его в сложном режиме. Ха, на этом этапе мне ничего особо не поможет». Я глубоко вздохнула, глядя на законченный список. В сложном режиме я ориентировалась не очень хорошо, так как мне постоянно все мешалось. Даже если бы я во всем разбиралась, не могу предположить, что эти знания будут мне полезны, потому что не знаю, отличается ли игра от приложения в реальности. Единственное, что мне точно известно, то, что я умру, если интерес мужского персонажа опустится ниже нуля, и мое время на достижение концовки ограничено. Церемония совершеннолетия Пенелопы. Я должна закончить Рут хотя бы одной из любовных целей до этого дня. Потому что по сюжету в этот день дебютирует протагонистка. Бедная Пенелопа. Она потеряла все из-за настоящей дочери герцога, появившейся как раз тогда, когда она официально стала взрослой. Это было начало нормального режима. До этого я не смогла получить ни одну концовку, а значит, скорее всего, меня убьет один из героев, даже если я не буду вести себя как злодейка. И, конечно, не было гарантии, что я не умру еще в самом начале. Я не могу умереть. Стиснув зубы, я задумалась о своем безрадостном будущем. Да, я не могу умереть. Я только что сбежала из этого прогнившего дома. Я просто не могу умереть в какой-то там игре. Я выживу, несмотря ни на что. Меня ждет утренний урок в школе. Я не отдам свою жизнь здесь, и вернусь в то место, которому принадлежу. Безучастно уставившись на неизвестную точку в пространстве, я решила, что выживу. В дверь постучали. Дважды. Не успела я спрятать свои бумаги, как дверь резко распахнулась. Леди. Человеком, появившимся на пороге, оказался старый седоволосый дворецкий. Он не входил, а оставался у двери, пока говорил. Его светлость желает вас видеть. Знаю. Он не видел, что я чем-то занималась. Но мне все равно была неприятна его грубость. В доме, в котором я раньше жила, был менеджер. Несмотря на то, что этот менеджер, кажется, недолюбливал меня, он не вламывался ко мне, как это сделал Дворецкий только что. Кроме того, этот мир базировался не на демократии, а на классизме. Скорее всего, мне придется с этим смириться. Или мне нужно будет что-то сделать. Но прежде чем я решила, что буду делать... Перед моими глазами появился белый прямоугольник. Первое. Кидаясь предметами в комнате. «Ты смеешь открывать дверь в мою комнату без моего разрешения? Ты хочешь своей смерти, старикашка?» Второе. Если ему есть что сказать, пускай сам приходит. Третье. Пристально смотреть на него пять секунд, затем встать. Хорошо. Я снова забыла об этом. О том, что я не в том положении, чтобы злиться из-за того, чего хочу. Но я также не хочу делать то, что меня заставляет делать любой из предложенных мне вариантов. Я подумала и выбрала третий вариант, как досадно. Интерес интересом, но с этим окном выбора мне нужно что-то сделать. Хорошо. К счастью, герцог позвал меня в это время. Я поглубже в ящик спрятала бумаги, на которых писала, прежде чем встать из-за стола. Затем я проследовала за дворецким и вышла из комнаты. Я знала особняк только по нескольким иллюстрациям, поэтому, воспользовавшись возможностью, внимательно осматривала все места. Особняк был огромен, как некоторое некоторые здания, похожие на европейские замки, которые можно увидеть в фильмах. Комната Пенелопы была на втором этаже. Внутри особняка все были чем-то заняты. Я встретила довольно много слуг, пока шла по коридорам. Глаза рабочих, смотревших на меня, когда я проходила мимо, не казались добрыми. Однако я просто проигнорировала их, не поднимая шума. Подобные взгляды меня уже не колышат. Я слишком много раз сталкивалась с ними. еще до того, как оказалась здесь. Дворецкий, шедший впереди, спустился на первый этаж и вскоре дошел до богато украшенной двери. Видимо, это кабинет герцога. «Ваша светлость, я привел леди. Входи». Дворецкий открыл дверь, немного нервничая, Я зашла в комнату. Том 1, глава 6. На самом деле переживать было не о чем. Это всего лишь одна из сцен в игре. Несмотря на это, мои руки немного подрагивали. Из-за того, что отношение герцога к Пенелопе в игре напомнило мне о моем родном отце. Я давно вошла в комнату, но герцог даже на меня не посмотрел. Нерешительно я подошла к его столу и замерла. Спрятав дрожащие пальцы, я поклонилась в приветствии. В игре не было столько деталей. Однако мой голос не слушался меня. Поэтому я никак не могла привлечь к себе внимание словами и показать, что я здесь как бы присутствую. Хотя, судя по его настроению, мне и не стоит ничего делать. «Ты пришла». Герцог, наконец, взглянул на меня, слегка приподняв голову. У него были черные волосы и такие же голубые глаза, как у Дарика. На его лице не было никаких эмоций, подобно другим высокопоставленным дворянам, изображенным на иллюстрациях в игре. В это время мой взгляд наткнулся на белый прямоугольник. Первое. Для чего вы меня сбали? Второе. Я занята. Сразу к делу, пожалуйста. Третье. Молча уставиться. Из списка ненормальных ответов я выбрала вариант один. «Для чего вы меня звали?» «Я слышал, сегодня утром был переполох». Как только он договорил, варианты в окне обновились. Первое. Ваша светлость не имеет к этому никакого отношения. Второе. Вы, вероятно, сами хотели, чтобы этот переполох произошел. Третье. Это не моя вина. все из-за того, что сделала эта тупая горничная. Читая эти варианты, я утратила душевное спокойствие. «Ха! Эти безумные ответы!» Конечно, я уже видела нечто подобное раньше. Если бы я играла в это в другом мире, с радостью бы выбрала второй вариант, с целью типа «я сделаю из пенелопы дерзкую, роскошную роковую женщину». Но, подумав, чем это может обернуться мне в реальности, я остолбенела. Несмотря на то, что меня все еще называют злодейкой, какой отец в мире будет так относиться к своей, даже некровной дочери? Черт! Пока я безмолвно стояла на месте, Герцог положил ручку, которой писал, и поднял голову, взглянув на меня. Он всматривался в меня острым, пронзительным взглядом. «Надеюсь, это решение не приведет к моей смерти. Я выбрала номер один, дрожа внутри. Я стиснула челюсти в попытке не говорить эти слова». «Ваза светлости не имеет к этому никакого отношения». Однако у меня не получилось остановить воспроизведение предложения. К тому же оно получилось очень странным. «Пенелопа». Герцог открыл рот. В его голосе не было ни грамма тепла. Он был холоден, как лед. Несмотря на все мои старания, в истории не было никаких изменений. «Не прошло ли уже 6 лет, с тех пор, как ты пришла в этот дом?» Я погрузилась в воспоминания, в поисках нужной информации об игровой обстановке. Героини в нормальном и сложном режимах были в одном возрасте — 18 лет. Пенелопу прийтили в доме герцогов 12. Так что, судя по всему, да, он прав. Я вспомнила одну важную деталь об игре, которую упустила ранее. Здесь у всех церемония совершеннолетия проводится на 18-й день рождения. Это значит, что до совершеннолетия Пенелопы осталось не так много времени, верно? Сколько времени у меня есть? В моей голове началась умственная работа над внезапно всплывшей информацией. К счастью, Герцог продолжал свой монолог, и мне не пришлось снова выбирать один из трех ответов. «Не знаю, в курсе ли ты, но в этот дом не так-то легко попасть. Только те, кто доказал свою полезность для нашего особняка, после нескольких строжайших проверок, могут переступить порог дома Эккард. Я без колебаний предоставлял тебе свою поддержку. Я принимал все, даже когда-то делала непростительные вещи, живя роскошной жизнью» но я не могу понять, что хорошего ты сделала для нашей семьи за последние 6 лет. Верно. Я была бы интересна ему, если бы походила на его родную дочь. Однако волосы и глаза Пенелопы приобрели цвет, слишком отличающийся от правильного розового и голубого оттенков. Я хотела кивнуть, сказать, что все его слова – чистая правда. Но из-за системы, контролирующей меня – Я не могла двинуться с тех пор, как и герцог заговорил. Белый прямоугольник, исчезнувший из моего поля зрения, снова появился. Первое. Чего вы от меня ждете? Собираетесь выгнать меня из дома? Второе. Это не только моя вина. Третье. Упасть на колени. Наконец-то. Я была счастлива увидеть действительно нормальный вариант, который я могла бы выбрать, не колеблясь. Это был восторг которое я не чувствовала с того момента, как оказалась здесь. Я знала, что этого не произойдет, но на случай, если окно исчезнет, быстро нажала на тройку. Неведомая сила мощно вдарила по ногам сзади, толкнула мои плечи вниз, и я мгновенно упала на колени. «Блин, почему так грубо?» Я ожидала этого, но было намного больнее, чем я думала. Мои глаза даже немного заслезились. «Ты... что ты делаешь?» Герцог выглядел более шокированным, чем я. Его глаза широко раскрылись. Я никогда не выбирала этот ответ, когда играла. Это просто не имело смысла. С чего бы ей вставать на колени? Не знаю, может, это из-за лени авторов, или они просто решили, что это пустая трата времени. Но следующие ответы в прямоугольнике были такими же, как и в нормальном режиме. Первое. «Ты будешь доволен только, если я встану на колени?» Второе. Молча глазеть. Третье. Прости меня за все, отец. Я поспешно нажала на цифру 3. Так же, как сделала это в первый раз. Прости меня за все, отец. Наверное, потому что я была совершенно уверена в третьем варианте. Голос вышел громким. Что? отстраненно спросил герцог. Тогда появился знакомый мне белый прямоугольник. Система. Скрытый квест. Утраченное прозвище ⁇ Отец ⁇ Миссия выполнена. В качестве награды, в качестве награды предоставляется функция ⁇ Окно выбора ⁇ Включить, выключить ⁇ Система. Вы хотите отключить окно выбора? Да, нет. Не раздумывая, я кликнула ⁇ Да ⁇ Система. Окно выбора отключено. Если вы хотите включить его снова, крикните ⁇ Окно выбора ⁇ Включить ⁇ И, наконец. Этот надоедливый белый прямоугольник полностью исчез из моего поля зрения. Потрясающе. Я праздновала внутри, сжав руки в кулачки. Скрытая функция «Окно выбора включить-выключить» позволила мне называть герцога отцом. Если я отключу окно выбора в игре, выбор пропадет, и на экране будут отображаться только номера 1, 2, 3. Иногда простые ответы можно набирать с клавиатуры телефона. Под простыми ответами я подразумеваю «да-нет», имена персонажей и прочее. Эту функцию можно легко получить в игре, если играть в нормальном режиме. Думаю, это сделано для того, чтобы предотвратить повторение ситуаций, зависящих от выбранных ответов, а также чтобы обеспечить гибкость игры и бодрый, быстрый игровой процесс. Но даже при наличии данной функции я ее редко использовала. В нормальном режиме не было смысла ее применять. Это был простой, И быстропроходимый режим. Вот почему я мало внимания уделила этой сцене в сложном режиме. Ведь я выбирала только агрессивные варианты. Я не знала, что сложный режим будет работать так же, как нормальный. Я не могла получить функцию «Окно выбора включить-выключить» из-за того, что выбирала неправильные ответы. Но мне она, зависимая от выбора правильных ответов злодейки, была не нужна. Тогда я не знала. Не знала, что мое невинное пристрастие станет для меня же отравой потом, а это потом станет сейчас. Вздыхая от собственной глупости, я сказала то, что хотела произнести сама, а не один из трех вариантов, которые мне приходилось выбирать раньше. Отец. Слово, произнесенное мной по моей воле, было таким трогательным, что хотелось плакать. В моих глазах и впрям застыли слезы. А герцог, который, похоже, никогда не слышал от пенелопы слова «отец», не мог поверить в происходящее, поскольку его и так широко раскрытые глаза раскрылись еще больше. Я продолжила говорить, находясь под влиянием реакции герцога. «Прошу прощения за скандалы, которые случились из-за меня за все то время, что я здесь нахожусь. Я не смогла продемонстрировать достойные манеры, из-за чего и произошло это безобразие. Я буду старательно думать о своих действиях все время, которое я наказана». Этого больше не повторится, поэтому, пожалуйста, даруйте мне свое прощение в этот раз, отец. Я умоляла, стоя на коленях на полу. Если подумать, шумиха, устроенная утром, была не моей ошибкой. Горничная издевалась надо мной. Моя чертова вина в том, что мне пришлось просить чьей-то помощи в той ситуации. Однако прошлое действие Пенелопы, когда я еще не стала ей, не оставили мне выбора. В моем положении — Я не могла выжить, не преклоняя колен. Конечно, моя жизнь не будет в опасности, даже если герцог не будет любить меня. Тем не менее, если я не буду воспринимать эту ситуацию всерьез только потому, что у меня есть возможность отключить выбор, высока вероятность, что я попаду на руд, в котором меня будет ожидать только расправа. Это очевидно. Пенелопа уже была наказана из-за скандала, но вызвала еще один. Так называемый юный господин он же Деррик, наказал меня в этот раз, и я знаю, что упрямое и агрессивное поведение только снизит его интерес ко мне. Я понимаю, как незрело я вела себя до сих пор. Если вы дадите мне еще один шанс, я сделаю все возможное, чтобы принести пользу этой семье до дня моей церемонии совершеннолетия. Я и на сантиметр не сдвинулась с места, пока не закончила говорить. Даже моих настоящих родителей Я никогда не умоляла, стоя на коленях. Это ясно показывает, насколько паршивая эта игра. Я умоляю, опустившись на пол. «Поторопись и скажи хорошо уже». Мысленно шлепая себя по щекам, я пыталась прогнать усталость. «Мне нужен отдых». «Ты...» Герцог смотрел на пенелопу сверху так, словно перед ним была незнакомка. Говорил он с трудом. Его губы двигались, но какое-то время не издавали ни звука. Лишь через несколько мгновений он сумел что-то выдавить. «Я принимаю твои извинения. Встань с полу сейчас же». «Да». Недолго думая, я поднялась. Мои ноги были настолько уставшими, что я больше не могла оставаться в этом положении. «Слово, произнесенное семьей Экард, очень весомое». Герцог тихо говорил, продолжая смотреть на меня. «Эти слова имели большое значение». «Благодарю». «Вы не пожалеете об этом, отец!» «Ты можешь идти!» Я поспешно зашевелилась, когда он договорил, потому что боялась, что сюжет изменится, если я промедлю. Том 1, глава 7 С того момента, как повернула ручку двери, я затылком чувствовала на себе колкие взгляды до тех пор, пока не вышла в коридор. На душе было легко от того, что его реакция была не такой, как та, которую я наблюдала, когда заходила в его кабинет раньше. Хотя я решила не возражать, что бы ни происходило. Герцог был не из тех персонажей, которым нужно повышать интерес. И мне не придется иметь с ним дело до окончания церемонии совершеннолетия. Я осторожно закрыла за собой дверь и обернулась. Я более чем уверен, что велел тебе жить тише воды, ниже травы, не вызывая никакого шума. Морозный голос зазвенел в моих ушах. Как громом пораженная, я повернулась. Там, в тени коридора, виднелся силуэт, стоявший в неудобном положении. В темноте я могла рассмотреть светящиеся буквы, гласящие «интерес 0%». Еле различимые черные волосы и ледяные голубые глаза. Это был старший сын герцога. «Дерек. Эмили. Преданная служанка, которая работает на нашу семью вот уже почти 10 лет. Дерек вышел из тени. Человек, прислонившийся к стене коридора секунду назад, вскоре оказался напротив меня. Он презрительно смотрел на меня с колючей аурой в глазах. Как будто перед ним был мусор. «Никто не хотел быть твоей личной горничной». Несмотря на то, что мы обещали увеличенную зарплату. Из всех горничных только одна согласилась тебе служить. И, полагаю, сегодня последний день, когда у тебя будет горничная. Ведь ты обезумела. И, взорвавшись, выгнала свою единственную служанку». Чувство несправедливости росло во мне от слов Дерека. Когда это я сходила с ума и выгоняла ее? Рейнальд был намного безумнее меня. И это я почти лишилась жизни съев эту гнилую пищу. От возмущения хотелось кричать, но меня останавливала надпись «Интерес 0%» над головой Дерека. Соберись, если он опустится еще сильнее, я умру. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я постаралась успокоиться. Интерес 0%. 0%. Я уже была вымотана разговором с герцогом. К тому же я мало что помню из этой сцены поскольку тогда сосредоточилась только на попытках отключить окно выбора. Вот почему я решила воспользоваться некоторой помощью системы. Включить выбор. Первое. Ха. Неужели она обслуживает тебя и в постели? Второе. Может быть, ее выгнали, потому что она сделала что-то, чем можно это заслужить? Третье. Молча уставится. Просмотрев варианты, я поспешила мысленно закричать. «Отключить выбор! Отключить!» «Система. Вы хотите отключить окно выбора? Да? Нет?» Я торопливо нажала «да». Выбрав один из этих ответов, я бы отправилась в рай. Кажется, за время, что я потратила на все это, взгляд Дерека стал еще холоднее. «Ха! Похоже, мои слова больше не влияют на тебя». Его взгляд был настолько острым, что он будто собирался меня им убить. Я открыла рот, отказавшись от вариантов выбора. Прошу прощения за причиненное неудобство. Как часто мне придется извиняться, даже не за свой промах. Между прочим, у меня есть то, что называют гордостью. Поэтому я чувствую себя униженной, склоняя голову, словно рабыня. Но все это не имеет значения, если моя цель выжить. К тому же, эти люди не настоящие. Просто вымышленные персонажи из игры. Но эта тварь отцарапала меня и оставила шрам, отец, брат. И, конечно похожая на мышь-сучка, строит из себя жертву. Бесчисленное количество раз я просила прощения в предыдущих жизни. До того, как начала жить самостоятельно. Сейчас такая же ситуация. В прошлой жизни, как и в этой игре, было опасно не изменяться. Хотя я была довольно маленькой, и все казалось мне более страшным, чем оно есть на самом деле. Вот почему я жила, каждый раз вымаливая прощение до тех пор, пока оказалось, Не теряла способность ходить прямо. Сравнивая то и это, я не заметила несправедливости. Пенелопа создавала больше хлопот. Не знаю, из-за постоянных извинений в прошлой жизни или как, но мне было действительно легко просить прощения. Это сходство раздражает. Я открыла рот, думая о своей прошлой жизни. Как ты только что сказал, я не знала своего места до сих пор. Что? Я сама виновата что не смогла справиться с ситуацией, поэтому тебе не нужно ее увольнять. Только что я извинилась перед отцом и уже возвращаюсь в комнату». Дерек слушал мои слова со странным выражением лица. Его голубые глаза слегка расширились, смотря на мир по-новому. У герцога была похожая реакция. Я раскрыла рот. Повторять эти слова не так сложно. Я говорила их уже много раз. «Я буду жить так тихо?» что ты даже не будешь замечать моего присутствия. Потому, пожалуйста, прости меня на этот раз. Я склонила голову. Неужели я была слишком равнодушна во время разговора? Я начала понимать, насколько неискренен был мой тон, и забеспокоилась. Но он бы не стал перерезать горло своей сестре просто так, даже если это такая жуткая игра. Я ждала ответа с легким сердцем. Веря, что ситуация совсем не такая, как с жестоким психопатом-кронпринцем. Хотелось, чтобы это скорее закончилось, и я могла вернуться в свою комнату. Сейчас даже нахождение в вертикальном положении было подобно пытке. Если подумать, мое тело не в лучшем состоянии из-за утреннего инцидента с горничной, после которого я больше ничего не ела. Дерек молчал больше пяти минут, невзирая на мое желание закончить все это как можно быстрее. «Один раз. Я прощу тебя только один раз». Не дав мне возможности отблагодарить себя, он добавил. «Но имей в виду, второго шанса не будет». Это менее приятный ответ, чем у герцога. Я облегченно выдохнула, поняв, что смерть мне не грозит, чего и следовало ожидать. Но слова благодарности не хотели выходить из моего рта, независимо от того, как сильно я старалась. «Да, да». Это только ради моей безопасности. Я согнулась в спине и поклонилась с мерзким чувством, будто кланяюсь старшему сводному брату из моей прошлой жизни. Затем я, не теряя времени, повернулась, чтобы уйти в свою комнату. Тогда это и случилось. Ах. Голова резко заболела и закружилась. Тошнота подступила к горлу. В глазах все расплылось. Не знаю, от внезапного ли облегчения, что я не умерла, но мои ноги полностью растеряли всю силу. Я потеряла равновесие и споткнулась. Я падаю. Пол приближался. Но меня грубо схватили за плечо. «Эй!» Я почувствовала, что меня тянут обратно. Повернув голову, я наткнулась на сверкающие голубые глаза перед собой. Дерек спас меня от падения. До меня дошли слухи, что ты ела испорченные продукты. От его бесчувственного голоса ко мне вернулось самообладание. «Тебе нужен, доктор?» — спросил он меня, пока я только и делала, что ошеломленно смотрела на него. В моем запутавшемся разуме все встало на свои места. Он знал. Он знал, что Пенелопа не виновата. Знал, но все равно пытался переложить на меня всю ответственность, в том числе и за проступки горничной. «Не попроси я прощения». Он, наверное, не моргнув и глазом набросился бы на меня, чтобы убить. Меня как ледяной водой окатили. Нет, юный господин. Я выдернула свою руку из его. Это было инстинктивно. Но уже через мгновение пожалела об этом. Ему, вероятно, это было бы неприятно. Поэтому я натянула на лицо улыбку. Ранее я уже обещала, что сделаю все возможное, чтобы не доставлять тебе неудобств. Так что занимайся своими делами. «Я пойду». Поклонившись еще раз, я быстро ушла. Скорее всего, я выглядела нелепо, когда рысью шла по коридору, словно убегая от чего-то. Но все так и было. Мне было страшно, что он направит на меня свой меч. Торопливо проходя коридор и лестницу, я не могла этого не заметить. Выражение лица человека, оставшегося за моей спиной». «Старший юный господин! Ха!» Дерек вдруг повторил то, что сказала Пенелопа перед тем, как уйти. Сучка не могла даже назвать герцога отцом, но их с Рейнольдом всегда называла братьями. Ее побледневшее лицо, когда она упала, не выходило у него из головы. Голубые глаза сверкали, наблюдая за уходящей, будто сбегающей Пенелопой. Но вскоре он равнодушно отвернулся. Над его головой сияли белые буквы которая Пенелопа не заметила. Интерес — 5%. Том 1, глава 8. Я пулей понеслась вверх по лестнице, в свою комнату. Резко захлопнув за собой дверь, запрыгнула на кровать. Ух! Мое напряженное тело растеклось по кровати, очутившись на мягком матрасе. Был только обед но казалось, что прошел целый день. Вдохнув, я медленно выдохнула, успокаивая сердце, быстро бьющееся от нервозности, которая меня не покидала, пока я была с Дереком. Чуть позже раздался истерический смех. «Ха! Вы только гляньте, я все еще жива!» Постоянно перезагружать игру после очередной неудачи было бессмысленно. Судя по тому, что я могла назвать Дерека первым юным господином, даже если всеми фибрами души паниковала. Некоторое время спустя в голове всплыли картинки игры. Когда я впервые пробовала проходить игру в сложном режиме, строка интереса Дерека, в отличие от других персонажей, была одной из главных проблем. Небольшое увеличение его интереса ко мне, полученное путем тщательного обдумывания ответа, уменьшало прибавку к интересу в следующем выборе. Я правда не знала причину. Почему в игре его настроение меняется так быстро? Ответ на мой вопрос нашелся только спустя бесчисленное множество смертей. Дерек настолько ненавидел Пенелопу, что слово «брат» из ее уст вызывало у него праведный ужас. Потому всякий раз, как я выбирала вариант со злополучным словечком, интерес моментально падал. «Какой привередливый! Он даже хуже, чем наш самый старший ублюдок!» — пожаловалась я, нахмурившись. «В любом случае, благодаря этому я осталась живой». Никогда не буду называть его братом. Я пару раз мысленно повторила это. Разумеется, я постараюсь не пересекаться с ним, но мне следует об этом помнить на всякий случай. Размышляя, я заметила, что мысли мои туманны и неуловимы. Нужно что-нибудь съесть. Еда является основным источником энергии, необходимой для всего. А сейчас время обеда. Однако из-за сегодняшних потрясений мой голод притупился. А, плевать. Погрузившись в собственную лень, я прикрыла глаза. Сон стоял на первом месте в моем поображаемом списке дел. Может быть, потому что я хотела убежать от реальности. Вскоре после того, как закрыла глаза, я заснула. «Почему это в твоей комнате?» Над головой послышался голос, холоднее сосулик посреди зимы. Затем с другой стороны раздался громкий крик. «Отвечай, подлая сучка!» «Ты украла это!» «Рейнольд». Герцог предостерег Рейнольда, выплеснувшего нецензурные слова. Похоже, Рейнольд не мог продемонстрировать, насколько он зол молча, поэтому начал пританцовывать. «Что это?» Безучастно осмотревшись, я опустила голову. Две маленькие ручки. Я сразу могла сказать, что это сон Пенелопы. «Говори, Пенелопа, откуда у тебя колье моей дочери?» Я думал, что запретил тебе ходить в ту комнату. Отец, говорю же, эта сучка его точно украла. Даже после предостережения герцога, Рейнольд не сдерживал свой гнев. Пенелопа одарила его убийственным взглядом и завопила: Я не крала! Я ничего не делала! Заткнись! Хватит врать! Почему тогда ожерелье, которое отец подарил Ивоне, было в ящике твоего стола? Рейнольд кричал с колье в руках. Она видела это украшение впервые. Не колеблясь, Пенелопа закричала и отказалась признавать свою вину. «Не знаю! Я никогда не заходила в эту комнату!» «Я все видел!» Тогда из толпы, пробившись через других людей, вышел мужчина. Герцог и Рейнельд повернулись к нему. Дворецкий. «Я видел, как в последние недели леди Пенелопа часто поднималась и спускалась на третий этаж. На всякий случай...» «Я проверил дверь комнаты леди Ивонны, но она не была заперта». Все, в том числе и герцог, посмотрели на маленькую девочку. Даже Пенелопа не могла счесть эти взгляды незначительными и проигнорировать их. «Это... это не я!» Она отступила назад. Это правда, что она часто поднималась на третий этаж. На этом этаже было меньше всего людей. К тому же он соединен с дорожкой на чердак. Она пошла туда только потому, что не хотела находиться рядом с издевающейся над ней горничной и не собиралась ничего красть. Тем более что-то, принадлежащее настоящей леди герцогской семьи. «Это действительно не я, отец! Я никогда не заходила в эту комнату!» надрывалась Пенелопа, глядя на герцога. Ее взгляд был полон обожания и веры. В конце концов, именно он привел ее сюда. Однако герцог ее игнорировал. С холодными, как лед глазами. Ты, дворецкий, надежно запри все комнаты на третьем этаже, особенно комнату Ивон. Конечно, ваша светлость! Помимо этого, приведи завтра ювелир в особняк. А, отец! Пенелопа застыла. Ее лицо побледнело, как лист бумаги. Герцог ни словом с ней не перекинулся, покидая комнату. Тебе стоило покинуть особняк, когда мы тебе говорили, тупая идиотка! прошипел Рейнольд, убедившись, что герцог ушел. Потом он грубо толкнул Пенелопу и последовал за герцогом. «Мусор!» Холодно пробормотал Дерек, наблюдая за Пенелопой, которая свалилась на пол, как мешок мусора. Сцена сменилась. Позже Пенелопа посетила множество магазинов и купила чудовищное количество ювелирных украшений и аксессуаров. Она потратила столько денег, что Дерек и Ренольд бы обезумели от ярости и сказали – Сучка, не знающая своего места. После этого случая она никогда больше не называла герцога отцом. Тихого стука было достаточно, чтобы меня разбудить. Я сонно открыла глаза. Когда ответа от меня не последовало, раздалась новая серия стуков. Стук казался слишком быстрым, показывая нетерпение и злость стучавшего человека. Я медленно села и открыла рот. Кто... Не успела я закончить предложение, как дверь распахнулась. «Леди, это я». Яркий свет из открытой двери проник в комнату. Похоже, солнце уже зашло, потому что в комнате было темно. Прищурив заболевшие из-за резкого света глаза, я перевела взгляд на человека, открывшего дверь. «Дворецкий?» «Я здесь, потому что мне срочно нужно было кое-что сделать». Дворецкий редко искал меня в такой спешке. Моё сердце пропустило удар. Так же и из-за сна, который у меня только что был. Что так срочно? Эти два отродья снова обвиняют меня. В чем я провинилась сейчас? Мой голос заметно дрожал, когда я задала вопрос. И дворецкий объяснил, зачем ворвался в мою комнату. Я думал, что лучше будет выбрать новую горничную перед ужином, так что... От этих небрежных слов моя голова опустела. «Подождите». Я подняла руку и остановила его. Дворецкий замолчал. Однако он, похоже, был недоволен, что я его остановила, так как слегка нахмурил брови. «Всего-то?» Когда я услышала причину прихода Дворецкого, я сначала почувствовала нелепое облегчение. Но вскоре оно сменилось гневом. Предлог, из-за которого он без разрешения открыл дверь и вошел в мою комнату, был просто выбор новой горничной?» Причина, названная «дворецким», меня поразила. «Дворецкий». Я позвала его пронзительным низким голосом. «Да, леди». «Как вас зовут?» «Пардон». Он спросил так, будто не ожидал такого вопроса. Я добросердечно повторила для него. «Как вас зовут?» «Пенал. Леди». «Тогда как зовут меня?» «Леди. К чему эти внезапные вопросы?» Кажется, ему не нравилось отвечать на вопросы совершенно не по теме. Складка между его бровями углубилась. «Отвечай, когда тебя спрашивают. Как меня зовут?» «Вы — Пенелопа Эккарт», — ответил он, не имея другого выбора. «Да, Пенелопа Эккарт, дворянка». Я кивнула, многозначительно произнеся свое имя. Затем продолжила. «Я никогда не слышала ни о каких правилах, позволяющих человеку без фамилии врываться в комнату дворянина без разрешения. А ты? Глупая Пенелопа. Если ее злило это равнодушие и ненависть, ей следовало не кричать и устраивать скандалы, а использовать свой титул и статус дворянки, чтобы указать низкородным их место. Так что им не будет казаться, что с тобой легко можно снова плохо обращаться. Дворянка, официально удочеренная герцогской семьей, Какое прекрасное звание для использования в подобных случаях. Это было лучше, чем неизвестная дочь шлюхи из одной богатой семьи. К тому же, инцидент с мужчиной, ворвавшимся в комнату молодой знатной девушки, кажется одним из случаев, о которых так мечтают простолюдины. «Разве я не права?» Закончив говорить, я невинно улыбнулась. Как я и ожидала, эффект был великолепен. «Леди!» Дворецкий в панике закричал, слушая мои слова, которые никто другой не должен был услышать. Том 1, глава 9. Его глаза, глядящие на меня, были такими дрожащими, что смотреть на него было одно удовольствие. Стерев улыбку с лица, я сделала морду кирпичом и заговорила тихим голосом. Мне нужно указывать на каждую вещь, «Знаешь, у меня болит горло». Это выражение в основном использовалось высококлассными дворянами, для которых знать и более высокого сословия, чьё мнение нужно всегда иметь в виду, не существует. Например, имперский меч, герцог Эккарт, который подчиняется только королевской семье. «Прошу прощения, леди!» Видимо, дворецкий тоже это понял. Он сразу же упал на колени как будто ничего вроде того, что он твердо стоял напротив меня, никогда не происходило. За то, что я допустила ошибку из-за пригрезившейся мне срочности. Пожалуйста, простите меня. Вид этой сцены бодрил. Все мои эмоции с утра до дневного сна были перекрыты чувством свежести. На мгновение у меня возникла мысль, что, возможно, так относиться к человеку старше себя – это слишком. Но, несмотря ни на что, я не разрешала ему вставать. Должно быть, это потому, что Пенелопа захотела посмотреть на человека, игнорировавшего ее последние шесть лет. «Не думаю, что буду рада видеть тебя позже», — холодно сказала я, глядя на Дворецкого. «Конечно, я не считаю, что только я так думаю». Обернувшись к нему спиной, я могла позволить себе сказать то, что действительно хотела. «Потому что, если вам нужно сделать что-то, касающееся меня, отправьте вместо себя кого-нибудь другого». «Но, леди, выбор горничной был не моей идеей. Да или нет?» Сухо прервала я его. «Я хочу слышать от вас только эти два слова». «Да, я понял, леди», — ответил дворецкий, заметно насупившись. «Однако, что насчет ужина? Я не буду. Уходи». Всем своим видом говоря, что разговор окончен, я отвернулась, даже не взглянув на поднимающегося с пола дворецкого. Вскоре до меня донесся звук отдаляющихся осторожных шагов. Дверь закрылась совершенно иначе, чем открывалась. Комнату снова поглотила тьма. Я сразу почувствовала прилив беспокойства, осознав, что сейчас сделала. Что, если он сообщит обо всем герцогу? Но даже так, что он сможет сделать? Но даже так, что он сделает? Как бы то ни было, он не способен ничего сделать. В тот момент я не могла все устроить как надо, но если бы это помогло уменьшить обиду Пенелопы, я бы делала это снова и снова. К тому же это были просто словесные разборки, я не скандалила, ничем не кидалась и не орала. В игре можно повысить свою известность, улучшая отношения с окружающими вас людьми. Позже это поможет вам разблокировать все пять концовок с персонажами. Но я не собиралась это делать, как в реальной игре. Поскольку мне не нужны все концовки, бесполезно тратить свои нервы на людей, не имеющих ко мне никакого отношения. Известность, чёрт. Я и так по горло занята попытками сохранить интересы пяти персонажей на том же уровне, чтобы не сыграть в ящик. Все это можно выполнить только в игре. В жизни это слишком трудно. Я снова закрыла глаза, перестав думать. Пришло время вернуться в объятия сна прерванного дворецким и кошмаром Пенелопы. Пенелопа, видимо, была работящим человеком, судя по тому, как легко мои глаза открылись рано утром, без помощи горничной. Чудеса-то какие, особенно если вспомнить характер Пенелопы. Я села в постели и потянулась. В этот момент в комнату постучали – как будто только и ждали, когда я проснусь. Несколько секунд я сидела на кровати и пялилась на дверь. Мне было любопытно, есть ли эффект от моего вчерашнего предупреждения. Когда, не получая от меня ответа некоторое время, дверь не распахнули, я убедилась, что это не дворецкий. «Кто это?» Наконец спросила я, чтобы проверить, кто пришел. «Леди, это Рейна, Главное, горничная». Кажется, мой способ, который я испытывала вчера, вполне рабочий. Результат меня удовлетворил. Войдите. Дверь открылась, и в комнату вошла женщина среднего возраста. Хорошо ли вам спалось? Зачем вы пришли? Я пришла к леди, чтобы выбрать новую личную горничную. У вас есть кто-нибудь на примете? Здесь нет никого. Я не дала ответ на вопрос главной горничной. Словно этого ожидая, она снова заговорила. Разумеется, следующие слова, которые она сказала, снова не подразумевали наличие выбора. Если нет, тогда новая горничная будет подобрана. Кем была горничная, которая обслуживала меня раньше? Вы говорите об Эмили? А, да, Эмили. Изображая неподдельный интерес, я спросила. Ее уволили? Нет, ее не. Тогда чем она занимается сейчас? Ее взгляд словно спрашивал. Зачем я устраиваю подобный допрос? Она была отправлена в прачечную на три месяца. В наказание за неподобающее обслуживание леди. Это так? Почему вы... Ее маска уверенности треснула, и на лице проступила тревога. Похоже, она вкратце знает о произошедшем. А может, это она была настоящим инициатором, стоящим за этой горничной? Оставив подозрение, я спокойно заговорила. «Передайте ей, что она продолжит быть моей личной горничной». «Простите, у меня нет никого, кто в состоянии служить мне прямо сейчас. Так что это будет неудобно. Даже если я выберу одну, она будет дилетанткой, которую нужно учить. Поэтому предыдущая горничная, имеющая опыт работы, будет предпочтительнее». Если бы это была Пенелопа, она бы не стала ничего разъяснять. Однако, поскольку это моя просьба... Я решила более внимательно подойти к вопросу. «Если вы меня поняли, я попрошу вас натаскать кого-нибудь. Это я оставлю вам». Я улыбнулась. У главной горничной отвисла челюсть. «Но, леди...» «Второй юный господин наказал это дитя за жестокое обращение с леди, так что...» «Итак, вы не можете?» Спросила я, прервав ее оправдание. Затем горничная закрыла рот, снова потеряв дар речи. Это хорошо. Прошло уже два дня, но люди этого дома ни разу не делали то, что я им говорю, сразу же. Мне приходится ругать их или угрожать. Это всегда так было. В новелле или фильме со званиями и социальными статусами обязательно должна быть драма с ними. Однако, как вы помните, в нормальном режиме все было не так. Люди особняка просто слушали и делали все, что героиня попросит. Я начала раздражаться из-за этого уже спустя минуту после того, как отменила улучшение. «Лучше бы вам делать то, что я вам говорю». Я даже сказала «попрошу вас» и оставлю это вам. Эти фразы сделали мои слова более доверительными и умоляющими. Мне что, действительно нужно вести себя как пенелопа? Я сказала, что это неудобно. Когда я говорю привести ее сюда», вы приводите ее сюда. Или главная горничная хочет стать заменой моей личной слуги. Тогда я приведу ее, как только получу разрешение его светлости, леди». Этим она заявила, что не будет подчиняться мне до самого конца. От нелепости ситуация было смешно. «Нет, не нужно. Я прямо сейчас сама пойду к отцу». Я сдвинулась с места. «Заодно я во всех подробностях расскажу ему о том, что вчера произошло, а потом заверю его, что я простила Эмили». «Где сейчас отец?» «Леди!» Глаза главной горничной расширились, когда она увидела мою готовность выдвигаться в любое время. Вчерашнее дело было решено небольшим наказанием для одной из горничных. Но если я вмешаюсь, все сложится по-другому. Она оскорбляла леди, и один из сыновей герцога стал свидетелем. И «Его светлость уехал в королевский дворец ранее». «Правда? Тогда, когда он вернется, я приведу Эмили прямо сейчас». Главная горничная говорила испуганно, беспокоясь, что я буду искать герцога. Я не смогла сразу понять милосердие леди в силу преклонного возраста. Прошу прощения. Зрелище, склонившее голову главной горничной, вызывало не чувство свежести, а скорее горечи. Я не собиралась поднимать очки известности, сходясь с окружающими людьми, но чую, моя известность сейчас отрицательная. «Мне стоит привезти Эмили прямо сейчас, леди!» Осторожно предложила паникующая главная горничная. «Надеюсь, такого больше не повторится, Рейна», сказала я, думая, что мой день уже безнадежно испорчен. «Уходи!» Эмили вошла в мою комнату с подносом в руках. «Наверное, главная горничная сказала ей что-то мощное» так как она пришла вскоре после того, как Рейна меня покинула. «Леди, я подготовлю завтрак!» Руки Эмили, выкладывающую еду передо мной, сильно дрожали. Кажется, она серьезно пострадала из-за вчерашнего. Мое безумное поедание испорченной еды, похоже, стоило того, потому что сегодня еда на тарелках выглядела нормально. Свежий салат и сочный стейк. Внешний вид в порядке. У меня не было желания есть это вероятно, из-за моральной травмы, вызванной испорченной едой. Я медленно поднесла пищу ко прожигая взглядом Эмили, стоявшую рядом со мной. Ее взгляд с моим не встречался. Неужели она чувствует какую-то вину? Ей, наверное, до смерти любопытно, почему я снова выбрала ее своей личной горничной. Не расправившись даже с половиной приготовленной для меня еды, я окликнула Эмили. «Эмили!» «Да, леди!» Пребывавшая в глубокой задумчивости, она от неожиданности подпрыгнула, громко отозвавшись. Я протянула ей руку. — Дай мне иглу. — А? Что? — Иглу, которой ты меня колола каждое утро. Ох — Ох! Мгновение спустя, поняв, о чем я говорю, Эмилия отреагировала. Она резко вздохнула. Затем бледная опустилась на колени. — Леди, я сожалею! Простите меня! Она извинялась, бившись головой о пол. Но в самом деле, зачем она это делала, если потом собиралась извиняться? Я глумилась и в то же время чувствовала отвращение, ведь я не тот человек, которому она сейчас должна приносить свои извинения. Когда я заметила попытку своего разума относиться к ней получше, из-за боязни быть отвергнутым всеми, мои губы произнесли слова опасным резким голосом. — Разве главная горничная тебе не сказала? Я ненавижу повторять дважды. — Леди, дай мне иглу! Том 1, глава 10. Эмили тряслась так сильно, что создавалось впечатление, будто она в любую минуту могла упасть. Впрочем, это не помешало ей закопошиться в своей прическе. Вскоре из ее волос на свет показалась огромная игла. Хо-хо, неплохо спрятана. Без сомнения. Пенелопа всегда была жертвой. Орудие пыток выглядело очень угрожающе. Она бы с радостью нарычала на горничную, постоянно унижающую ее. Но из-за отсутствия улик не могла этого сделать. Вот. Дрожащими руками Эмили передала мне иглу. Я взглянула на предмет, который раньше постоянно увечил Пенелопу. Просто кусочек металла, не такой уж и большой. Но вчера мне посчастливилось узнать, Сколько боли может причинить эта тонкая маленькая игла? Должно быть, это было для нее очень мучительно. Никто не заметит, если руки ослабнут из-за ноющих каждое утро коровавых рубцов. «Подними голову», — приказала я, зажав зубы. Эмили нерешительно вскинула голову. В ее мечущихся глазах читалось отчаяние, поскольку она, вероятно, представляла, что теперь может с ней сделать жестокая хозяйка. «Смотри внимательно, Эмили!» Я протянула руку без иголки перед Эмили. Хрупкая рука была молочно-белой, без шрамов, обращена тыльной стороной к потолку. Затем я, и глазом не моргнув, воткнула в нее иглу, которую передала мне Эмили. «Ах, леди!» Иголка воткнулась глубоко в меня, а Эмили закричала так, как будто пострадала она. После этого я вытащила наполовину вонзенную в мою руку иглу. С прокола начала капать кровь. Я готовилась к этому, но было реально больно. Так сильно, что заслезились глаза. Однако, не показывая ничего на лице, я вбила иголку обратно в ладонь, рядом с местом, которое проткнуло мгновение назад. Ай! На этот раз я не смогла вытерпеть боль и издала звук. «Леди!» Эмили тяжело дышала, будто словила приступ панической атаки. Не зная, что делать, Из-за моих бездумных действий она расплакалась. Это было довольно забавно. «Чего это она так боится, если творила вещи и похуже?» «Леди, зачем вы это делаете?» «Не надо слёз Эмили, ведь это шрамы, которые оставила мне ты», ответила я ей нежным тоном, и ее глаза опустели. «Сейчас их два, но два всегда может превратиться в три, четыре, пять или даже больше, возможно». После моих слов Эмили перестала дышать. Ее дрожь тоже прекратилась. «С этого момента я буду принимать все, что бы ты со мной ни сделала, без всяких возражений. Вода в ванной, которую ты подготовишь, одежда, еда, все». «Леди...» «Чем больше ты будешь так делать, тем больше шрамов останется на этой руке. Когда-нибудь их будет невозможно не заметить. И тогда что, если в один прекрасный день Кто-нибудь этим заинтересуется? Люди будут задаваться вопросом, что за человек, не знающий своего места, посмел пренебречь членам семьи Эккард, как братец Рейнольд, например. Подвергая Эмили вербальным атакам, я улыбалась, как прекрасная фея. «Все зависит от твоего отношения». Моя личная горничная не отвечала на мои угрозы. Она была бледна, как труп. Я даже подумала, что кто-то успел ее придушить. «Встань!» «Ты должна приступить к своей работе, после того, как твоя госпожа закончила с едой». Я убрала руку, которая протянула к ней. Затем перевела взгляд на большое окно у стола. Постояв на коленях еще немного, Эмили резко поднялась. Потом, как робот, начала убирать стол. «Похоже, она быстро учится. Как удачно. Думаю, ее легко будет использовать уже сейчас или в будущем». Даже если бы я сделала своей личной горничной нового человека, люди относились бы ко мне так же. Я не могу вечно ничего не делать, поэтому мне нужны союзники, которых можно использовать. Например, моя личная горничная, издевавшаяся над Пенелопой. Мне было нужно, и мне дали возможность. Мне также понравился характер Эмили. Она без вопросов делала то, что ей говорят. С такими мыслями я смотрела на Эмили пока та не закончила приводить стол в порядок. И тогда это случилось. Двери неожиданно открылись такой силой, что я удивлена, как она от этого не сломалась. Я озадаченно посмотрела в ту сторону. Волосы прекрасного розового оттенка развивались на ветру. На меня хмуро глядел Рейнольд Эккард. «Ты!» Он влетел в комнату. Полоска, показывающая интерес минус 3%, сильно приблизилась ко мне. «Что ты задумала?» Приблизившись ко мне с темной аурой, Рейнольд увидел стоявшую у стола Эмили. Нахмурился еще больше и воспылал жаждой крови. «Ты!» Ю «Юный господин!» Эмили замерла. Ее лицо побледнело. Я поспешно бросила взгляд на стол. Все блюда уже были на подносе. Передо мной лежала только вилка. Мне совершенно не нравилась эта ситуация. Поэтому я схватила вилку и положила ее на поднос. Я посмотрела по сторонам в поисках чего-нибудь, что можно использовать в качестве оружия. И заговорила после того, как уверилась, что ничего опасного для моей жизни здесь нет. Тебе стоит уйти, Эмили. Она шустро подняла поднос со стола, как будто только и ждала, когда я это скажу. Но когда она это сделала, Рейнольд заорал. Не смей уходить! Поторопись. Я глазами говорила Эмили уйти, пока ее агрессивный юный господин не поднял шум. Кажется, Эмили поняла меня, так как торопливо вышла из комнаты. Она была, как я вчера, сумасбродно убегающая от Дерека, чтобы спасти свою шкуру. Когда Эмили наконец ушла, недовольный взгляд Рейнольда устремился на меня. «Ответь! Что ты задумала?» на Мгновение я обдумывала, что сказать. Пенелопа в игре всегда разговаривала с Рейнольдом неформально. Рейнольд был на два года старше Пенелопы. Поскольку у них не было особой разницы в возрасте, то, что они вели себя как кошка с собакой, можно было понять. Точно так же, как и я со вторым ублюдком того дома. Если быть точной, он меня обижал, а потом меня всегда избивали. Я собиралась поговорить с Рейнольдом формально, как с Дереком вчера, потому что он старше меня. Но эта мысль уже испарилась. Будет смешно, если человек, который вчера разговаривал с ним неформально, Сейчас обратиться к нему на «вы». «Ты решила открыто игнорировать меня?» — недовольно спросил Рейннет, когда я не ответила. «Посмотрите-ка, какой нетерпеливый!» — ответила я ему в стиле пенелопы. «Что за что я задумала? Почему ты хотела, чтобы эта сука снова была твоей личной горничной?» Надпись «Интерес минус 3% опасно сверкала над прекрасной розовой шевелюрой. Что я должна ответить, чтобы избежать флага смерти? Я подумала о включении окна выбора, но решила этого не делать. Нет, даже если я включу его, эти фразы все равно бесполезны. Я сглотнула, уставившись на сердито пыхтящего Рейнита. На моем месте Пенелопа бы определенно сказала «Не твое дело» или «Убирайся из моей комнаты», что приблизило бы ее смерть. «Ничего страшного». Тебе не о чем беспокоиться. Однако я не была пенелопой, поэтому слегка приукрасила эти слова. В любом случае, все, что бы я ни сказала, Рейнольд бы не воспринял положительно. Я смягчила слова, потому что думала, что этого будет достаточно, чтобы выпутаться из ситуации. Что? Но, похоже, они произвели не тот эффект, который я ожидала, так как взгляд Рейнольда превратился из нехорошего в убийственный. Кормить свою госпожу испорченной едой? Это для тебя ничего страшного? Нет, это... Есть пределы унижения дома Эккарт Как она посмела, презренная простолюдинка, не знающая своего места? Нам не нужна такая горничная в особняке. Есть бесчисленное множество других, до смерти умоляющих о работе здесь, даже не требуя оплаты. Рейнольд кричал. Я, собиравшаяся закончить все это, сказав, что не из-за чего бушевать, потеряла дар речи, не ожидая такой реакции от него. То, что он злее меня, жертвы, развеселило. «Как ты посмела, презренная простолюдинка, не знающая своего места?» Эту фразу Рейннет говорил Пенелопе. «В такой ситуации тебе смешно?» — хмуро спросил он, когда я на секунду ухмыльнулась. «Насколько ничтожна была ты в глазах других, что тебя не беспокоит это унижение?» «Да, верно» как ты сам только что спросил, почему дочь герцога так ничтожна для людей, настолько, что никто из слуг не будет слушать ничего, что бы я не сказала. Зная, что если скажу это, отойду в мир иной, я успокоилась. Благодаря вчерашнему инциденту я встретилась с отцом. Холодно посмотрела я на него. Да, отец, вероятно, согласился. Ведь я сказал ему, что мы должны немедленно уволить эту суку. Уверенно добавил Рейнольд, выпитив грудь, словно гордился своим поступком. Он что, хотел комплимент или что-то такое от своей фальшивой сестренки, которую до сих пор ненавидел? К несчастью для него, я не планировала это делать, когда я спокойным тоном продолжила. Отец и старший брат решили не увольнять Эмили. Что? Голубые глаза Рейнольда расширились. Отец и брат решили? Том 1, глава 11 На его лице появилось недоумение, будто он такого не ожидал. По правде говоря, эти двое не говорили ничего подобного. Дерек сказал, что Эмили работала в особняке 10 лет, а другие просто хотели оскорбить Пенелопу. Якобы моя жизнь не стоит и горничной, которую нужно было бы уволить. Что насчет этого? В моих словах есть доля правды. Даже если он придет разоблачать меня, я могу просто сказать, что думала, что они имели в виду это». Я кивнула, когда Рейнольд спросил. «И поэтому ты не уволишь эту служанку, а будешь использовать ее как свою личную горничную?» «Да». Его прекрасный лик снова помрачнел. «Ты идиотка!» У меня аж ушки заболели от внезапного крика. «Даже ты должна была сказать, что тебя это не устраивает!» И что бы изменилось, Что ты имеешь в виду под изменениями? Неужели ты собираешься теперь есть испортившуюся, просроченную еду? Можешь ли ты сказать наверняка, что новая горничная не будет такой же? После того, как я это сказала, крики Рейнольда прекратились. Я очень старательно подбирала убедительные слова. Не выпуская взглядом интерес минус 3% над головой Рейнольда. Если бы я сказала, что все это было из-за их отношения ко мне, Это отрицательно повлияло бы на его интерес, что привело бы меня к смерти. В самом деле, мне бы хотелось, чтобы процентная шкала интереса была индикатором гнева. Тогда я могла бы легко контролировать разговор, следя за постоянно обновляющейся шкалой датчика. Если его интерес упадет ниже нынешних минус 3%, моя песенка спета. Ха. Вот почему я совершенно не обрадовалась, даже когда он немного вырос. Я пошла к нему не для того, чтобы обсуждать, увольнять горничную или нет. Неспешно начала я говорить, немного обдумав свои слова. Стоя на коленях, я просила прощения за то, что подняла шум за завтраком. Что? Не смог скрыть Рейнольд свое изумление. Его, должно быть, ошарашило, что Пенелопа, которая никогда прежде не извинялась, просила прощения на коленях. «Это твоя вина? Нет, отец...» «Велел тебе просить прощения?» «Конечно нет. Я делала это по собственной воле. И я, опять же, это не говорила, но тему все-таки перевела. Я пообещала ему, что буду осторожна, чтобы больше не устраивать переполохов. Так что, пожалуйста, забудь об этом». Я правда хотела сказать ему, чтобы он занимался своими делами. Думаю, шансы моей смерти сократятся вдвое, если этот агрессивный ублюдок будет молчать. «Так что давай не будем оскорблять друг друга и заживим спокойно, м?» Но так как я не могла сказать такое вслух, умоляющим тоном произнесла. «Пожалуйста, брат». Рейнольд только смотрел на меня, со склоненной головой, молящую не обращать на это внимания. Он замялся перед тем, как заговорить. «Ты действительно...» По его нахмуренному лицу я примерно поняла, что он скажет дальше. «Снова оскорбит меня. И это оскорбление, как всегда...» Будет бессмысленно. Спросит, не сошла ли я с ума. И сообщит, что уверен в моем безумстве, проснувшимся после приема несъедобной еды. У тебя совсем нет гордости. Но слова, которые вышли из его рта... Ты просто сдашься после всего, через что прошла? Оказались даже хуже, чем я ожидала. Настолько, что сработал мой внутренний переключатель. Ты в своем уме? «Просто кидай и ломай вещи, крича, как обычно. Это будет больше похоже на тебя». Рейнольд кричал, как потерпевший. Прискорбно. Но я не чувствовала благодарности за это. Совсем. «Разве не этого ты ожидал, когда пронёс колье сестры в мою комнату?» Неконтролируемо вырвались из меня резкие слова. «Ты все время так относился ко мне, потому что хотел, чтобы со мной обращались подобным образом. Разве нет?» «Что?» У Рейнольда отвисла челюсть. Мне не следовало говорить такие вещи, учитывая интерес минус 3%. Но даже это не смогло бы остановить меня сейчас. Ублюдку не стоило спрашивать меня о гордости. Кто заставил Пенелопу пересечь черту во всем? Проделки Дворецкого, главной горничной и Эмили были просто цветочками по сравнению с тем, что делал он. Рейнольд выдавил из себя слова так, как будто на секунду перестал дышать от моих колкостей. «Пенелопа, это...» «Я не буду держать на тебя обиду за все, что ты сделал. Теперь, когда пришла к этому... Тогда я постоянно вела себя глупо и заносчиво. Мне все это надоело», — говорила я, внимательно рассматривая синий ирис. «Я почти взрослая и уже готовлюсь к церемонии совершеннолетия. Я не могу оставаться здесь, в особняке Эккарт, всю жизнь». В мгновение ока Рейнольд побледнел. «Ты что-то имеешь в виду? Говоришь, что такая, как ты, может уйти?» «Все зависит от отца и старшего братца», — пожала я плечами. Все, что я произнесла, отличалось от того, что мне хотелось сказать. Я не собиралась жертвовать собой ради принудительного брака, подготовленного отцом или первым юным господином, только из-за того, что это один из законов, по которым устроен этот мир». Хотя, согласно сюжету игры, этого никогда не произойдет, что весьма удачно. Я собиралась получить концовку с одним из мужских персонажей, несмотря ни на что. А затем, не оглядываясь, покинуть это место. И я не выберу тебя для получения концовки, так что не волнуйся. «Так что тебе не нужно лезть в мои дела, Рейнельд, сказала я ему снова не совать нос в это дело. Я сама позабочусь о своих делах. Просто отвлекись от моих проблем. Оскорби меня или еще что, и уходи. Мне нужно принять ванну. Ты можешь выйти?» Сказала я, бросив взгляд на дверь. Рейнольд насупился. Я была в недоумении, потому что никогда раньше не видела в игре этого выражения. В то же время из-за одной внезапно промелькнувшей мысли, мое сердце ушло в пятки. «Погодь, уровень интереса станет ниже?» Нет! Я не вела себя, как Пенелопа, перед Рейнельдом. Вместо этого я тщательно подбирала слова, которые придутся ему по вкусу. Так почему? В этот момент пустая измерительная полоска над чарующими розовыми волосами Рейнельда засияла. Интерес — 3%. В смысле? Мой разум опустел. Почему он только что вырос? Притом, еще и на целых 6%. Я ошеломленно переводила взгляд с полоски на Рейнельда с Рейнольда на полоску. Тогда Рейнельд открыл рот и пробормотал. — Я идиот, раз даже на короткое время проявил к тебе внимание. Голубые глаза, казалось, смотрели на меня с всепоглощающей грустью. Закончив, он подошел к двери. Мне, наверное, почудилось. Наблюдая, как он выходит из комнаты, я пришла к выводу, что мне это привиделось. Дверь захлопнулась, и вскоре наступила тишина. Я оперлась локтем на стол и задумалась. Это что-то странное. Хотя своими глазами видеть, как растут проценты интереса персонажа, на которого даже не надеялась, весьма неплохо. С выключенным выбором мои реплики стали лучше, ведь процент интереса ненавидящих меня братьев вышел за пределы отрицательных значений. Мне необходимо все время держать его подальше от нуля. Решившись, я встала. Я не врала, когда сказала Рейнольду, что мне нужно принять душ. Пока я дергала за шнурок, призывающий горничную, ко мне пришла мысль, что я больше не могу называть Рейнольда враждебным персонажем. Тайм-аут, который, казалось, будет длиться вечно, закончился раньше, чем я думала. «Приглашение из дворца?» «Да, леди». Старший юный господин приказал мне сообщить леди, чтобы вы подготовились. Старший ю... Нет. Старший брат приказал. Я не стала называть его старшим юным господином, как это делают слуги, и заодно напомнила себе перед ними называть его старшим братом. В конце концов, я была дочерью этой семьи, пусть и самым младшим ее членом. В любом случае, думаю, Дерек на самом деле велел мне сделать это. Он не сказал мне прямо, но это означало конец моей короткой передышки. «Это приглашение, леди!» Эмили почтительно передала мне приглашение. На бумаге с нарисованным на ней золотым драконом, символом королевской семьи, было написано имя Пенелопы. «День рождения второго принца. Завтра». «Мне стоит поспешить и подготовиться к этому. Даже пробормотав это...» Я все равно не была рада, что мой отдых закончился. Дни, когда не нужно было встречаться с двумя братцами и прекрасно обслуживающей Эмили, были очень хороши. Согласно сюжету игры, Дерек Рейнольд и я продолжим вмешиваться в дела друг друга. Минутку. Я думала о событиях, которые должны произойти в будущем, когда моя мысль внезапно прервалась. Если я пойду во дворец... «Там я, возможно, встречусь с наследным принцем?» «Нет, даже невозможно, это совершенно точно. Не было сцены, в которой пенелопа шла во дворец, но я уверена, что встречусь с Крон-принцем там, потому что это первый эпизод его ветки». Неосознанно я вскрикнула, вспомнив иллюстрацию, где наследный принц несколько раз перерезал и горло. «Нет!» «Леди?» Эмили глядела на меня с удивлением. «Мне нельзя идти». Могу ли я просто сказать, что заболела и никуда не ходить? Это единственный способ избежать встречи с этим психопатом. Запаниковав, я спросила Эмили, которая опустила глаза, возможно, думая, что сделала что-то не так. Эмили, отец тоже посетит завтрашнее торжество? Завтра его светлость будет занят, поэтому леди сопроводит туда старший юный господин.